Откровение. Религия основывается на откровении. Ясно и сознательно. Индийская и библейская религии. Откровение есть непосредственное, локализованное во времени, данное всем людям весть Бога через слово, требования, действия, события. Бог дает свои заповеди, создает сообщество, основывает культ. Так христианский культ основан как деяние Божие посредством установления причастия. Поскольку откровение служит истоком религиозного содержания, оно значимо не само по себе, а в сообществе, народа, общины, церкви, которое служит авторитетом и гарантией в настоящем. В попытках философски измыслить Бога в этом мышлении В котором каждый новый шаг постоянно уничтожает то, что было создано, предыдущим, мы слышим, упрек всякое измышление Бога, тщетно, а Боги человек знает и может знать только благодаря откровению. Бог дал закон, Он посылал пророков, пришел сам к людям в облике, раба, чтобы спасти нас своей крестной смертью. Но откровение, сообщаемое как таковое, должно иметь образ в мире. В качестве высказанного оно подпадает под власть конечности, даже понятности. В словах искажается в нем то, что предполагалось. Слово человека, уже не слово Божие. То, что в откровении касается человека как человека, становится содержанием философии и в качестве такового значимо и без откровения. Следует ли считать, что речь идет о об ослаблении религии, об утрате ее субстанции. Тогда это называется секуляризацией. Или речь идет об очищении, о возвращении к изначальной сущности, об углублении, именно о субстанционализации? По-видимому, идут оба процесса. Опасности опустошения просвещением – Противостоит шанс становления подлинного человека. Начиная с древности, религия все время отвергалась философами. Перечислим ряд типичных возражений и попытаемся критически указать каждому из них его границы. А. Наличие множества религий доказывает, что среди них нет истинной, ибо истина только одна. Это возражение сохраняет свою значимость лишь в том случае, если рассматривать высказывание веры как содержание знания, а не как саму религиозную веру. Она имеет свое историческое явление, и ее выражение не следует смешивать с содержанием самой жизни в вере, которое гласит уна religio in ritum varietate, кузанус. Единая религия в многообразии обрядов. Николай Кузанский. Николай Кузанский, Николай из Кузы, 1401-1464. Мыслитель раннего возрождения, во многом предвосхитивший пути философии нового времени. Кардинал католической церкви. строил планы объединения религий во всеобъемлющем католичестве. В XIX-XX веках взгляды Николая и Скузы были предметом острой принципиальной критики со стороны официальных католических теологов. За подмену христианства пантеизмом и откровенного образа истины, философски-спекулятивным, смотри об этом у Ясперса.